Кэти Мари Уэйланд. Архитектура сюжета. Как создать запоминающуюся историю. Посвящается моему возлюбленному спасителю, который упорядочил каждый день моей жизни. И моему партнеру-критику Линди Езек с благодарностью за честность, юмор, поддержку и периодические разносы.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 Какой аспект повествования чаще всего обходят вниманием или неверно понимают, несмотря на его значимость? Вы слушаете эту аудиокнигу, значит, уже знаете ответ. Это структура повествования. Большинство неопытных писателей относятся к структуре повествования либо как к чему-то прекрасному, но слишком таинственному и возвышенному, недоступному для понимания простым смертным, либо как глупому шаблонному подходу, начисто лишающему процесс создания книг творческого начала. В начале своего пути я была где-то посередине. Среди тех, кто даже не подозревает о существовании такой штуки, как структура. Затем я стала знакомиться с мудреной теорией и лишь качала головой. Если это и есть структура, выходит, что моя история напишется сама еще до того, как я придумаю, о чем она. Ну уж нет, премного благодарна. Я тогда не понимала, что, несмотря на моё пренебрежительное и насмешливое отношение к самой идее структуры повествования, на самом деле я всегда разрабатывала структуру своих произведений, не осознавая того. Прошли годы, и я узнала множество теорий, согласно которым все добротные истории — основанные на определенных обязательных компонентах, независимо от того, работали их авторы над структурой осознанно или им помогло чутье. У некоторых экспертов подход к структуре отличается внушающий благоговейный ужас сложностью. В книге Джона Труби «Анатомия истории» The Anatomy of Story представлено 22 элемента структуры. В канонической, обязательной к прочтению работе Сида Филда, Киносценарий «Основы написания» — скринплей, одинаково ценный как для писателей-прозаиков, так и для сценаристов, произведение имеет более простую трехактную структуру. Обоим подходам свойственны общие принципы формирования структуры, а самое значимое отличие заключается в том, что трубе разбивает истории на меньшие фрагменты. Макроуровень структуры повествования, который я опишу в этой аудиокниге, представляет собой золотую середину между двумя этими подходами. Десять шагов, которые должны быть в каждом произведении, принесут чувство наиболее полного удовлетворения и автору, и читателям, если их правильно расположить. Мы также изучим структуру сцены, а заодно кратко коснемся структуры предложения. Прежде чем с головой окунуться в детали, Давайте назовем причины, по которым каждому автору следует серьезно относиться к структуре произведения и почему ее не стоит бояться. Структура обязательна для любого творчества. Танец, живопись, пение, да все что угодно. Любые виды искусства требуют структуры. Литературное творчество не исключение. Чтобы полностью раскрыть потенциал сюжета, Писатель должен понимать ограничения формы и знать, как расположить все части в таком порядке, чтобы добиться наилучшего результата. Структура не ограничивает творчество. Авторов зачастую беспокоит, что структура будет подавлять их творческие возможности. Если книги должны следовать определенному маршруту с соблюдением определенных технических остановок, не получится ли, что истории пишут сами себя? Вовсе нет. Структура представляет лишь форму, контуры сюжетной арки, которая, как мы знаем, совершенно необходима для успеха романа. Структура позволяет добиться четкости и чувствовать уверенность при создании арки, обеспечивая идеальную форму. Структура — это не шаблон. Писатели опасаются того, что если у всех историй будет одна и та же структура, то в конечном счете все они окажутся одинаковыми. Это ничуть не ближе к истине, чем предположение, что все балетные постановки одинаковы, поскольку в каждом из них присутствуют одни и те же движения. Структура — лишь коробка, в которой спрятан подарок. Этот подарок может быть каким угодно, как и бумага, в которую он завернут. Структура предусматривает контрольный список обязательных элементов. Не затем ли мы читаем книги, чтобы узнать и запомнить все составляющие успешного литературного произведения? Структура — всего лишь список этих элементов, упорядоченных в единый аккуратный блок. Разве это неудобно? Структура повышает уровень мастерства. Научившись осознанно применять методы, которыми вы, возможно, уже пользовались на инстинктивном уровне, вы только расширите свои знания и отточите мастерство. Разобравшись в премудростях структуры, я с удивлением поняла, что большинство ее элементов уже присутствуют в моих произведениях. Изучение этих элементов позволило мне в дальнейшем не полагаться на чутье, а целенаправленно применять полученные знания. Структура одновременно волнует, обнадеживает и раскрепощает. Независимо от того, открываете вы для себя тонкости структуры повествования впервые или лишь хотите освежить их в памяти, я надеюсь, вы получите удовольствие от изучения самых важных и ответственных моментов, Создание литературного произведения.